Глава 15. Горький ветер. Герман дремал в машине, удобно вытянувшись на водительском кресле и прикрыв лицо газетой. Я постучал в стекло. Верт открыл, вздрогнул, газета сползла на грудь. Несколько минут он пытался проморгаться, чтобы определить, на каком свете находится. Затем нагнулся и опустил стекло на пассажирском месте. Мартовский кролик мимо не пробегал? спросил я с явной насмешкой. Герман был настолько разварен дремотой, что сейчас даже мамонта, шагающего с чиновьячьим портретом по Бромли-стрит, не заметил бы. «Что?» Верт окрыл, напрягся и сжался пружиной. Он явно решил, что пропустил что-то чертовски важное. «Грей мотор, мы выдвигаемся, и помоги господину Уэлсу с чемоданом». Верто открыл, запустил мотор, выбрался из машины и зашагал навстречу Герберту, который появился на пороге особняка с громоздким чемоданом, куда он запрятал тетрадки с расчётами, необходимые ему препараты и измерительные приборы, а также прочный канат, колышки и молоток для их забивания. Я видел его приготовление, знал, что он скрывал в этом прямоугольном чудовище, которое с трудом переставлял по ступенькам крыльца. Вирт открыл, схватил чемодан, охнул от навалившейся на него тяжести, но всё же ни слова не сказал и потащил к машине. Машина вздрагивала, тряслась, когда Герман запихивал чемодан в багажное отделение. Уэлс забрался в салон и удобно устроился на кожаном диване, вытянув ноги в элегантных туфлях, начищенных до блеска. В такой обуви только на природу и ездить. Я не успел захлопнуть дверцу, как в салон чёрной молнии запрыгнул пират. Вот уж кого мы не собирались брать с собой на прогулку, так это кота. Он выгнул дугой спину, протяжно зевнул и устроился рядом с Гербертом, свернувшись клубком. Похоже, моё место оказалось занято, и мне ничего не оставалось, как сесть рядом с вертокрылом, который закончил возиться с чемоданом и уже сидел за штурвалом нашего исследовательского корабля. Чихая мотором, автомобиль тронулся с места и покатился в сторону городской окраины. Я давно уже предлагал Уэлсу переехать в Стреказу, чтобы там в тишине и умиротворении продолжать свои эксперименты, не отвлекаясь на суету внешнего мира, да и мне было бы спокойнее. Не приходилось бы ездить каждый вечер на Бейкер-стрит, чтобы переночевать в собственной постели в ожидании неожиданного визита Флумана, который несколько раз появлялся с требованиями представить ему подробный отчёт о проделанной работе. И Герберт уже почти согласился с моими доводами, когда преподобный Орейли устроил демонстрацию у нас под окнами с рукописными транспарантами. Богу божье, кесарю кесарево. и другими высказываниями против научно-технического прогресса. Герберта очень сильно отвлекали от размышлений люди, которые разгуливали у него возле каменной ограды и выкрикивали свои требования и претензии, иногда в нецензурной форме. Некоторое время мы не ездили в Стреказу. И вот, недалее как позавчера, вечером Герберт выразил желание опробовать новые наработки на открытом пространстве. У меня появился шанс уговорить его перебраться хотя бы до конца осени за город. Преподобный Орейли всё ещё маячил на горизонте серьёзной угрозой, но я уже вынашивал планы, как устранить его. Автомобиль 3 1/4 часа плутал по улицам Лондона и наконец выехал за город. Невысокие дома предместья сменились полями, на которых паслись коровы и овцы. Затем мы въехали на лесную дорогу. Всё это время мы молчали. Герберт гладил пирата, который перебрался к нему на колени и утробно урчал. Вертакыл что-то напевал про себя, изредка обрывки напевов прорывались наружу, но он тут же осекался и сильнее вцеплялся в руль. Я же разглядывал мелькавшие за окном пейзажи. Я вот подумал, что было бы хорошо оборудовать автомобиль передвижным патефоном. И можно было бы в дороге проигрывать пластинки, чтобы длительные путешествия стали более комфортными. Как вы считаете? Сейчас бы мы могли наслаждаться сороковой симфонией Моцарта или новомодной музыкой, этим самым джазом, вы хотели сказать, уточнил я. Именно, есть в этом что-то завораживающее. Я вижу много препятствий для этого. Во время езды образуется тряска. Игла будет постоянно прыгать, и музыка будет заикаться. Это приведёт к повреждению пластинок, к быстрой изнашиваемости, и слушать вечно заикающиеся скрипки будет невозможно. Наслаждение превратится в пытку. Вы правы, друг мой Николас. Значит, надо найти новый носитель для звука, не пластинку, а что-то другое. И, соответственно, нужен будет новый проигрыватель, для которого дорожная тряска не будет являться помехой. Об этом стоит подумать. Время в дороге бездарно тратится, а можно было бы потратить его с пользой на воспитание души, сердца или разума. А если в автомобиле установить радио, можно было бы слушать передачи и последние новости. Это же просто Замечательная идея. Но радиоволны такие непостоянные. Они будут прерываться, и вы не сможете адекватно усвоить информацию. Представляете? Диктор говорит: "На западном фронте без помехи, помехи, помехи, герцог Кларшфукот отправился в помехи, помехи, помехи". И вы так и не узнаете, что же произошло на западном фронте, где он, чёрт побери, находится и куда отправился Герцк. Вас это будет мучить, пока вы не доберётесь до последнего выпуска телефона, который может быть прольёт свет на все эти события, возразил я. Вы правы, друг мой. Мир такой несовершенный, что даже появись новое гениальное изобретение, способное перевернуть мир, А кажется, что для него нет подходящей инфраструктуры и почвы для применения. И ведь прежде чем что-то новое внедрять, надо будет позаботиться о почве, и станем мы с вами почвоведами. В этом нет ничего плохого, но это будет пожирать наше время, так что не останется его на что-то новое, прогрессивное. А без нашего почвоведческого участия Никто не будет заниматься этим вопросом. Так и получается, что свой гений мы вынуждены расходовать на множество мелочей, потому что никому, кроме нас, это не надо. Большинство людей живут жизнью мещан, они живут и приспосабливаются к изменяющемуся миру, но в основном эти изменения пугают и раздражают их. Дай волю мещанам. И они жили бы, как при короле Эдуарде, ничего бы не меняя вокруг себя. Мир, застывший в янтаре. Что тут говорить, если туалетная бумага многих долгое время раздражала, лишние траты, выброшенные в клазет. Ужасно. Недавно в баре Айдлер у меня состоялся разговор с леди Орвик Смит. Вы её не знаете. Она художница, вольный человек. но в то же время активный противник прогресса. Представьте себе, она говорила мне, что все эти новомодные изобретения, автомобили, дирижабли и другие признаки прогресса не нужны. Жили же люди в средние века и были довольны своей жизнью». Я пытался ей возразить, что люди рано умирали, редко кто мог дожить до кризиса среднего возраста, мучились всевозможными болезнями, которые сейчас лечатся таблетками в несколько дней. На что она ответила, «Ну и что? Они так же любили, и у них были семьи и дети». Я пытался возразить, что качество их жизни было низким, что только с прогрессом растёт качество жизни, она говорила. Ну и что? Но ведь люди всё равно жили и были счастливы. Я пытался возразить, что блаженн не знающий, ибо познав, он уже не сможет быть счастлив. И опять она говорила мне поперёк. Ну и что? Ведь не зная всего этого, человек был всё равно счастлив. А все знания эти лишь принесли ему горесть и разочарование в жизни. Многие не успели приспособиться к новому миру и саморазрушились. Я пытался объяснить: прогресс это быстрый ветер, который несёт изменения в мир. И для многих людей да что там говорить, для большинства человечества это горький ветер. Ведь они не успевают приспособиться к изменениям, эти изменения сметают их с лица земли, коверкая жизни и судьбы. Поэтому есть и будут всегда те, кто положит жизнь свою на то, чтобы всеми силами воспрепятствовать ветру перемен. Но корький ветер приносит не только новые научные технические элементы прогресса, он должен менять и психологию, и мировосприятие людей. Однако вот с этим как раз и хуже всего. Люди меняются с трудом. Малое количество подвержено качественному изменению. В основном люди руководствуются принципами: мой дом на окраине, меня всё это не касается. Было бы моё тело в тепле и сытости, а всё остальное неважно. Их сознание и психология продолжают пребывать в дремучем средневековье, в то время как тело летает на дирижаблях и слушает радио. Горький ветер перестанет быть горьким, когда сможет качественно изменять не только жизнь, но и сознание людей, тем самым преобразовав homo sapiens в homo novus. Я внимательно слушал Уэлса и поражался тому, насколько сильно он был человеком из другого мира, другой эпохи. Для многих его речи казались заумными бреднями, оторванного от реальности мечтателя. Для многих, но не для меня. Ведь я видел, какие плоды приносит его разум. И если кто и способен постичь горький ветер и сделать его ветром свободы, то только Герберт Уэллс». Мне очень хотелось расспросить Уэллса о том, как он себе представляет этого хомоновуса, каким станет человек будущего, но я не успел. Машина въехала на подъездную дорожку к стрикэзе.